Глава 6. Полдень догнал меня уже далеко за городскими стенами. Я решила не мелочиться и ушла в другую сторону от прежних дорог. Если в прошлый раз двигалась на юг, к морю, в Академию, то теперь шла на северо-восток, в сторону гор. Там мало городов и еще меньше хороших дорог. Вообще с людьми не густо. Зато много нечисти и совсем нет тех, кто любит совать свой нос в чужие дела. Я, конечно, понимаю, что прятаться в толпе удобно, но первая жизнь научила неожиданным вещам, в частности тому, что не всегда самое простое решение правильное. А еще не стоит гнаться за чужими ожиданиями. Мне хватило прошлого раза. Сейчас вспоминать больно, горько и стыдно, столько глупостей натворить, это надо постараться, а еще поганее осознавать, что верни меня неведомая сила в мое тогда, запросто могу повториться. Потому что чушь все это, любовь, самопожертвование, дружба до последней грани, всем в этом мире правит эгоизм. «Я умерла потому, что этого хотела. Нет, не умереть именно так и не собственно умереть. Хотела сбежать от боли и сделала. Я не могла даже представить, как смогу выжить в мире, где тот, кого я полюбила и сама привела к своим близким, сама дала доступ к сокровенному, наслал на них проклятие. А главное, идиот безмозглый, попался на удочку умных манипуляторов и поверил, что по нему не ударит откат». Я должна была потерять своего любимого предателя, своего лучшего друга, его семью, ставшую и моей тоже. Я теряла остальных своих друзей, потому что сволочь ненаглядная устроила все так, что в наложении проклятия обвинили меня. Что мне оставалось? Разгребать последствия своих же ошибок и ослиного упрямства? Тянуть этот груз долгие годы, загибаясь от боли? Вспоминать тех, кого сама погубила, и изнывать от тоски? Вот это было бы по-настоящему смело, наверное. Правильно, сильно, день за днем жить, помнить и пытаться исправить. Но я не настолько сильная. Мне было проще провести ритуал, о котором забыли даже те, кто срежиссировал чертов спектакль. Ритуал сердца-отравителя позволил мне забрать и проклятие с друзей, и откат с моей любимой гадины. Оставить им жизнь вместе с болью, сожалениями и ответственностью. А самой, как последней трусихи, сбежать в небытие. Только вот меня из него выдернули. Кто? Зачем? Честно говоря, двигаясь в горы, я преследовала и еще одну цель – Если так подумать, что мне нужно в этом мире? Я не хотела никого потерять, но в результате у меня все равно ничего нет. Для друзей я умерла преступницей. Правду знает только дождь, но он связан клятвой и не может никому ее рассказать. Часть правды должен знать Ильян, потому что это был его заговор, его ловушка, в которую я влипла с размаху, как глупая муха. Так вот, у меня ничего нет, мне нечего бояться, но очень хочется узнать, что же произошло и что стало с теми, кого я потеряла. Могу позволить себе посмертную прихоть, верно? Потому и иду в горы. Там мало любопытных людей, зато много мест, где можно узнать все и обо всех. Не зря гильдия Менестрелли выбрала для своих встреч маленький городок в долине одного из многочисленных горных ручьев. Там сходятся все дороги северо-востока, там встречаются те, кто пришел из-за перевала, спустился с вершинных крепостей или идет от побережья вглубь материка, дальше по дорогам Загорья. Серебряный голос гориземья, если ты где-то еще звучишь под этим небом, там я тебя услышу, а если не тебя, то о тебе. Да, я хочу знать, что с тобой стало за эти годы. Это моя прихоть. Я четко осознаю и не собираюсь себе ничего запрещать. Я узнаю а дальше видно будет. Может, снова отправлюсь в дорогу и навещу каждого. Нет, я не собираюсь ни с кем встречаться. Мертвому лучше оставаться мертвым. Даже огонь со временем забудет о странных ощущениях и не станет никого искать. А я просто посмотрю, к чему привело мое ослиное упрямство и желание следовать глупым юношеским идеалам. Вдруг, вопреки предчувствию, все же получилось хоть что-то хорошее». «Увы, если бы я знала, какая новость ждет меня в долине, наверняка решила бы пойти куда-нибудь в другое место. Бежала бы со всех ног, но я не знала, и потому на третий день пути уже слушала новые баллады Менестрелий, подкинула кое-кому серебра, чтобы поощрить творческие порывы и хмельную болтовню, а в рассчитанный момент задала вопрос и услышала ответ». «Кто? Серебряный голос?» «Ну ты!» вспомнил достопочтенный. Сколько лет уже прошло, как казнили его. Все видели. Башку отрубили на площади Паганцу, чтоб ему гроб гвоздями. Туда и дорога убийцы. Видать, что-то со своими в гильдии убийц не поделил. Вот его и сдали властям. Вновь открытый мир треснул и развалился на части. Я осталась среди падающих в пропасть осколков, и это было хуже, чем та, «Первая смерть». «А когда это произошло?» «Когда? Да говорю, давно уж и не упомню точно. Больше десяти лет прошло. А, в то лето еще большой сбор был. Значит, аккурат через три месяца после великого спасения от проклятой ведьмы». «Не помню, как я оплатила следующую кружку пива разговорчивого мужичка. Не помню, как ушла. Плохо помню, как вообще выбралась из города» пришла в себя уже далеко от живых огней в темноте на дороге. Ноги сами несли неведомо куда, но тут вдруг подломились. Я еле сползла на обочину, чуть не свалилась в канаву, но мне было все равно». Все было напрасно, все зря, я никому не помогла, никого не спасла своей смертью, ничего не доказала, просто сдохла, как глупая курица, упертая, тупая, наивная и не повзрослевшая курица. Сама принесла себя в жертву, чтобы… чтобы что? Никому не нужна была моя жертва, особенно тому, для кого незачем больше самой себе врать. Все и затевалось. Он ничего не понял, не успел понять и наверняка не хотел Или ему не дали, не знаю, какая теперь разница. Ильян, моя ночь полная чудовищ и кошмаров. Незаконный сын дворянина из города Чшучин. министрель, поэт и наемный убийца. Умница и сволочь, предатель и лжец. Преступник, которого мы поймали, когда он пытался отомстить семье отца и почти извел всех своих родственников насмерть. Схватили его в последний момент. Я тогда не позволила запороть его насмерть на площади. Пожалела мальчишку, ему было всего пятнадцать, и папеньки он мстил не на пустом месте. По милости титулованного Борова, мать Ильяна умерла от голода в Канаве, а сам он остался беспризорным сиротой в общении нищих, где его держали за раба». Он считал, что справедливо будет вернуть наследство папаше себе, ведь он и правда был старшим сыном, просто незаконным, и методично шел к своей цели, используя то, чему научили в гильдии убийц. Впрочем, про гильдию мы тогда не знали, иначе ни возраст, ни уже гремевшая по трактирам слава серебряного голоса не спасли бы парня. А так, ему назначили 40 ударов кнутом на площади, всего 40. 60 – это уже была бы смертная казнь. А так, может, и повезет, особенно если одна слишком глупая и слишком добрая девчонка заплатит палачу, чтобы тот не просто придержал руку и не бил по позвоночнику, но еще и не выбросил наказанного в канаву, отнес к лекарке. Ей я тоже заплатила. И мы уехали из того города. Забыли о мальчишке Менестреле, о том, как он совершил преступление и был наказан. А вот Ильян ничего не забыл. Все эти мысли воспоминания пронеслись сквозь меня, как метель, выстужая и вымораживая все живое, что во мне еще оставалось. А когда я окончательно заледенела, вдруг стало очень больно и горячо правой руке, словно запястье обхватили раскаленной проволокой и затянули.